Леся улыбается просто, ясно, чуть удивленно. Вы симпатичный человек, и у меня есть возможность помочь вам. Что здесь такого? Гунявый с болью вертит головой. Не надо так говорить обо мне. Не надо. Вы помните, что я однажды сказал вам в кофейне? Помню. Но я с вами не согласна. У меня есть собственные уши, глаза, ум и способность понимать людей. И простите, сударь. Я прислушиваюсь к ним больше, чем к несправедливым наветам. Вот и все. Гунявый прикусывает губу. Кажется, он обдумывает, что делать дальше. Наконец, не поднимая головы, глухо произносит. Собственно, я должен был бы отказаться от вашей услуги. Но это свидание так важно для меня, что я бессилен. Я не благодарю, потому что вы не знаете, сколь велика ваша помощь, Нет таких слов, которые могли бы определить ее. Но я должен... Я обязан сказать вам, что не заслуживаю и тысячной доли такой помощи и внимания. Да подождите, пока говорить о помощи. А вдруг опять что-нибудь случится с этим мазуном? Все равно, что бы ни случилось, повторяю, Ольга Ивановна, совершенно сознательно и искренне повторяю, я не заслуживаю и тысячной доли ваших забот». «Если вам когда-нибудь придется убедиться в этом, прошу без претензий, я вас предупреждал. Говорю еще раз, я очень плохой человек. Значит, пока не поздно, разорвите эту бумажку и больше не вспоминайте обо мне. Не бойтесь, вы поступите всего лишь справедливо. Если бы вы знали обо мне все, вы бы так и сделали. И ваша симпатия ко мне украдена мною. Говорю». «Знай вы меня, ничего, кроме отвращения и презрения, у вас бы ко мне не было. Но, думаю, тут не в симпатии дело». Гунявый как-то криво улыбается. «Я думаю, просто взыграло честолюбие красивой женщины, которую все любят. Может, вам хочется и меня завербовать в когорту своих поклонников? Бывает, избалованные дети любят поесть ржаного хлеба. Так я вас и тут предупреждаю». Потом, когда-нибудь, вам будет страшно стыдно и гадко. Видите, я говорю совершенно спокойно. Это мало похоже на самобичевание, и я не пьян. Но это единственное, на что я имею право, и я хочу воспользоваться этим правом ради вас, да и ради себя. Леся слушает, не перебивая, нахмурив брови, строго внимательно всматриваясь в Гунявого. Когда он умолкает, она тихо говорит в ответ. Хорошо. Если так, то и я скажу вам кое-что. Действительно, я не знаю ваших поступков, совершенных в былой жизни, которые, очевидно, дают вам основания так говорить о себе. Так честно и мужественно. Не все на это способны, ну ладно. Но я знаю одно. Кто умеет любить, все равно кого, женщину или, простите, собаку, тот не может быть плохим человеком. И какие бы вы слова ни произносили, этой любви я верю больше, чем словам. Вот и все. И знаете что? Давайте сегодня прекратим этот разговор. Нам пора ехать в тюрьму. Чем быстрее мы это сделаем, тем будет лучше для всех. Хорошо? Лицо Леси горит, глаза стали темно-синими, губы припухли, как у детей после сна. Она так хороша что Гунявый испуганно отводит глаза. «Идите одевайтесь. Едем». Он послушно сразу же поворачивается к выходу. «Подождите, я совсем забыла. Мне нужно кое-что купить на Сен-Мишель. Давайте условимся так. Я пойду вперед, сделаю покупки, возьму авто и буду ждать вас. На углу Сен-Мишель и Важерар. Знаете это место?» Гунявый прикрывает глаза, вспоминая. «Да, знаю». «Так вот». Там я буду ждать вас в авто. Хорошо. Ну, идите. Гунявый выходит. Этот высокий, плечистый человек, который только что был таким резким, похож сейчас на маленького ребенка, которого отругала и простила мать. Кажется, его можно взять за ручку и повезти куда угодно. Вот какая магическая сила заключена в простой бумажке. В прихожей пансиона ждет свистун. Он бросается к Лесе, но она отмахивается, как от детей попрошаек на улице. Нет времени, нет времени, ничего не знаю. Мне ничего не удалось выяснить. Может, уедет, а может и нет. Но я очень занята, пока, пока. И быстро выходит, бросив взгляд в салон. Но дверь закрыта, и неизвестно, ушел ли оттуда Загайкевич и Соня. Сразу же возле дома, к счастью, попалось такси. Леся берет его и приказывает остановиться на углу Сен-Мишель и Важерар. Хорошее место, поблизости нет автомобильных стоянок. Пока большевистский детектив найдет такси, они будут далеко, и у него не возникнет никаких подозрений. Скулы и до сих пор горят, и Леся прикладывает к ним холодноватую и нежную кожу перчаток, а в глазах все еще трогательно покорная, чуть сгорбленная от послушания широкая спина. Конечно, он подходит не с той стороны, где его высматривает Леся, все происходит как-то не так, как себе представляешь. Быстрее, быстрее, влезайте. Шофер уже все знает и сразу же трогает машину с максимальной разрешенной скоростью. Леся не успевает взглянуть, шел ли кто-нибудь за гунявым, но все равно догнать их нельзя. Он вжимается в самый уголок авто, подворачивает полы. и пальто, чтобы даже краюшком его, упаси Боже, не прикоснуться к ней, и сидит, выпрямившись, покорно, молчаливо. Но от быстрой езды авто, особенно на поворотах, качается, клонится то в одну, то в другую сторону и бросает то Гунявого к Лесе, то Лесю к Гунявому. Леся ощущает, как при каждом прикосновении к этому сильному плечу ее охватывает жаркое блаженство. Все в этом человеке невыразимо дорого ей. Она бы не колеблясь с волнением, от которого сладко не имеют ноги, прижалась лицом к его груди и ласкала руками его глаза. Все лицо, как что-то близкое, давным-давно и снова найденное теперь. Иногда ее пронзает удивление. Чего ради это с нею? Ведь никогда даже ночами в постели, в самых ярких мечтах своих, она не чувствовала его с такой остротой и силой. Теперь же вся коробка автомобиля словно пропитана какой-то удивительной энергией нежности и желания. От нее становится душно, хотя оба окошка опущены, и влажноватый воздух облачного дня холодным дуновением облизывает лицо. И даже то, что он явно не испытывает того же, совершенно равнодушен к ней и сидит только из-за бумажки, даже это не уменьшает силы странного чувства. Похоже на то, как ученицы восьмого класса она была влюблена в Марцинкевича. Ни одна душа, ни тем паче он сам, никто ничего не знал, и Марцинкевич был равнодушен к ней точно так же, как ко всем своим ученицам. Но когда она случайно касалась рукой его руки или локтя, на нее обрушивалась такая же волна блаженной нежности и стыдливого волнения. Никогда после этого ни к мужу, ни к любовникам, ни к Мику она не испытывала ничего похожего. И вот теперь снова. И снова, как тогда, все вокруг становится ярче, значительнее, совсем не таким, как обычно. Вот и шея шофера с глубокой ямкой вызывает какое-то трогательное ощущение. Что же это с нею? Ради бога. Леся отодвигается в угол, стараясь не подчиняться толчкам автомобиля. Но то ли авто, то ли та непостижимая сила, которой полна металлическая коробка, лукаво и властно бросает ее к нему, волнующие немо, сливая на короткое время их плечи. Он своим привычным и всегда непонятным жестом закрывает лицо руками. Его волнение иного рода, он полон иным чувством, он весь там, на свидании. Лесе становится стыдно, и она хватается за край окошка, чтобы удержаться на месте, и тут же забывает обо всем. Авто почему-то останавливается. Что такое? Ах, приехали! Так быстро! Гунявый тоже удивлен, будто пробудился от сна. Он хмельными, влажно-блестящими глазами смотрит на Лесю и первый выходит из машины. Впечатление такое, что только тут вспоминает о свидании, о разрешении, о самом Петренко. Леся же, словно выпрыгнув в сад из бального зала, еще полна его возбуждением и ритмом, с жаром на скулах и блеском в глазах ведет Гунявого за собой. И все как-то необыкновенно ей удается, и сторожа у ворот, и администрация тюрьмы, Все оказываются на месте, все очень приветливы и внимательны, и к ней, и к гунявому. Нигде не ждать, не просить, не доказывать. Просто, легко, быстро. А он, любимый, ходит за нею, как сынок, которого привели устраивать в гимназию. И она, как мать, готова перекрестить и благословить, когда его вызывают в соседнюю комнату на экзамен на свидание с господином Мазуном. И волнуется она так же, и платочек мнет, из с болезненно обостренной приветливостью улыбается симпатичному чиновнику, который, как истинный француз, не может остаться равнодушным к красоте. И само свидание кажется ей долгим-долгим, а когда Гунявый выходит из соседней комнаты, она испуганно восклицает. «Уже?» Но вид у Гунявого такой, что она не осмеливается больше ни о чем спрашивать, вскакивает и, растерянно любезно улыбнувшись чиновнику, идет за Гунявым. И так же, как мать, которая, увидев сына, заключает, что он провалился на экзамене, она молниеносно придумывает, чем бы его утешить, как побороть эту окаменелость и пришибленность. И только в автомобиле деловито, сухо интересуется. Неудача? Гунявый виновато криво улыбается. «Да ничего. Вы, пожалуйста, не волнуйтесь. А в чем дело? Может, как-то помочь?» «Нет, тут уж помочь нельзя. Но все-таки. Ну, Гунявый, видно, колеблется, подбирая нужные слова. Он должен сообщить мне некоторую... Ну, некоторую информацию касательно одного дела. Но здесь, в тюрьме, он не в состоянии этого сделать, потому что ничего не помнит». Все его бумаги спрятаны где-то в квартире в Париже. Конечно, он не может дать мне адрес, но если бы ему предоставили возможность, он поехал бы туда вместе со мной и там дал бы мне необходимую информацию. Это он, конечно, сказал просто так, чтобы от него отстали. Знает ведь, что подобная операция невозможна. Леся слушает с таким напряженным вниманием, что даже губы ее раскрылись и побелели. Вы уверены, что он и впрямь сказал это просто так? Вы твердо в этом убеждены? Нет, твердой уверенности у меня нет. Он сказал, даже если у тебя такие связи, что тебе дали свидание до начала следствия, ты, наверное, мог бы добиться и этого. Ах, он так сказал. Это меняет дело. А может, он хочет, чтобы его пустили туда одного? Гунявый живо вертит головой. Нет, нет. Он предложил, чтобы с ним поехали надзиратели или полицейские, не отпускали от себя ни на шаг и даже надели на него наручники. Ну, значит, он вовсе не собирается обманывать вас. Что ж, ладно, придется добывать и это разрешение. Я еще не знаю, как и когда, но уверена, что устроим и это». Гунявый недоверчиво устремляет на нее серо-зеленые глаза и тихо говорит. «Это невозможно, Ольга Ивановна. Бог с вами». Это возможно, господин Ковуненко. Все, и не ваше это дело. Вы сидите себе и ждите. Ах, только не нужно лишних слов, слышите? Будете говорить и делать все, что вам заблагорассудится, если не останется и малейшей надежды. А теперь... Тут уж задето мое самолюбие. Можете назвать это честолюбием красивой женщины. Удовлетворены таким объяснением? Ну и прекрасно. А из пансиона пока не уезжайте, или, если уж вам так нужно уехать, дайте мне ваш адрес. Я никому не скажу его без вашего ведома. Согласны?» Гунявый, покачиваясь и кивая в такт движению авто, думает. «Теперь автомобиль, как попросила Леся, едет и сворачивает медленно, почти не раскачиваясь. Ладно, я согласен. Слава Богу, лучше это детская покорность, чем окаменелость. Останетесь в пансионе или уезжаете?» «Не знаю. Может, останусь еще на несколько дней». «Ну, конечно, оставайтесь. Ваш отъезд и так уж обеспокоил и огорчил стольких людей». «Огорчил мой отъезд?» «Если бы Леся сказала, что перелет мухи со стола на стену вызвал землетрясение во всей Европе, он не удивился бы сильнее». «Да, ваш отъезд, господин Свистун, например». «А, господин Свистун?» И Гунявый успокоенно машет рукой. «И не только господин Свистун. Госпожа Кузнецова тоже огорчилась, насколько мне известно». Гунявый серьезно, с выражением искренней тревоги, смотрит в глаза Леси. «Этого не может быть. Вы говорите, лишь бы что-нибудь сказать, да?» «Сама я, правда, ее не видела, но мне говорили». «Нет-нет, это невозможно, нет никаких оснований. Мне это было бы крайне неприятно». «Но чего нет, того наверняка нет. Ей совершенно все равно, уеду я или останусь. Абсолютно, уверяю вас. Ну, все едино. Значит, вы пока что остаетесь. Очень хорошо. А теперь я высажу вас и поеду по вашим делам». Гунявый послушно качает головой. «Сказать шоферу, что постановил?» «Скажите». Авто останавливается, и Леся прощается с Гунявым. Он спрашивает, сидеть ли ему в пансионе, ожидая ее, или можно выйти. Леся смеется, собрав густые лучики вокруг фиолетовых продолговатых щелок. Разумеется, он может выходить из дому, когда захочет. Если и удастся раздобыть разрешение, это случится не раньше, чем через несколько дней. Гунявый также согласно кивает. А глаза так преданно, так рабски смотрят на нее, что острая жалость сжимает сердце. Ради дела его можно посадить на цепочку, и он послушно побежит за любым, кто пообещает ему помощь. Мик слушает, расставив ноги, проводит кончиками пальцев над верхней губой, знак особенного внимания и сосредоточенности. «Так, ясно. У него и не могло быть с собой этих документов. А как ты считаешь, Мик, удастся получить разрешение?» Мик поджимает губы и хмыкает. «Удастся ли, не знаю. Знаю только, что Гринье сделает все. Для него это дело – трамплин, посредством которого он прыгнет в кресло министра. Он уже начал кампанию за акционерное общество. У него целая финансовая программа, базирующаяся на этом деле. Так что, понимаешь, он готов не только пустить в квартиру какого-то паршивого Петренко, но и вовсе выпустить его в случае необходимости». «Боюсь, Петренко начнет шантажировать и требовать освобождения. Ну да увидим. Я еду к Гринье. Документ, можно сказать, почти в наших руках. Но как только он будет у Гунявого, нужно его отнять. В тот же день, немедленно. Каким образом? Ну, это уж твое дело. Пускай сам тебе отдаст, или ты вытянешь». Леся Хму раздвигает брови, и губы ее становятся тонкими. Она какое-то мгновение молчит, наконец бросает решительно и жестко. «Я не могу». Мик широко раскрывает глаза. «Вот так так. Почему?» «Потому что он совершенно ко мне равнодушен. Он влюблен в Соню или в какую-то другую женщину». «Да быть того не может. Мик никак не может переварить услышанное. Почему же ты не сказала мне до сих пор?» «Я не была уверена». «Вот это сюрприз, да. Дело дрянь, черт. Эхлейская я скандалилась ты. Как же это так? Ну теперь-то уж действительно придется в тот же день вырвать у него документ. Но как, чтоб ему пусто?» Мик еще шире расставляет ноги, крепко упирается ими в пол, чтобы навалившиеся мысли не свалили его, и думает. Олеся сидит и смотрит в окно. На лице уже нет жесткости, В широко раскрытых, застывших глазах задумчивость и легчайшая улыбка. Да, Леська, провести эту операцию все равно придется тебе. Нет иного выхода. Леся снова хмуро опускает брови и с молчаливым ожиданием смотрит на Мика. Тебе это все-таки с руки. Прежде всего ты поедешь с ним в квартиру Петренко. После получения бумаги, Предложишь ему закатиться в какой-нибудь ресторан и выпить за счастливое окончание дела. Как бы Гунявый не был влюблен в Соньку или в кого-то там еще, он не сможет тебе отказать. Ты же спасла его. Возьмете отдельный кабинет. Там ты подсунешь ему наркотики, он уснет, и ты заберешь бумаги. Вот и все. Леся поднимается на ноги. Я этого сделать не смогу. Почему? Она не знает, что сказать, и отходит к окну. «Ну почему, Леся?» «Это слишком уж гадко. Выглядеть в его глазах подлой авантюристкой...» У Мика от гнева и удивления розовеет лоб. «Ну это уж, Ольга, дикость. Ты, очевидный, и впрямь поверила, что поступила в монастырь и приняла посвящение. Теперь от тебя только и слышишь. Гадко, безнравственно, подло. Да ты дело делаешь или записалась в армию спасения?» «А о чем ты думала, когда бралась за эту подлую авантюру?» «Подумаешь, страшно». «Что подумает о ней чекист гунявый?» «Ха! Большая беда. Да пусть себе думает потом что угодно. А в первую очередь пусть поразмышляет над тем, что эти бумаги он сам украл. Да еще и убил людей при этом. Вот так». «Он обратится в полицию. Кто? Он?» «Ха! Можешь быть совершенно спокойно. Не пикнет». А пусть только пикнет, так Гринье моментально упакует его так, что и оглянуться не успеет. Тут повода для беспокойства нет но если уж тебе так важно, чтобы Гунявый не думал о тебе плохо, можешь объяснить ему после, что поступила так ради его собственного добра, потому что большевики непременно схватили бы его и все едино отняли документ. Разница только та, что они вывезли бы его на Украину и там расстреляли, а мы предлагаем ему участие в нашем деле. Так что ты предстанешь не авантюристкой, а спасительницей. Да по сути дела так и выходит. Повторяю. «Если ты этого не сделаешь, то в тот же день это сделает Сонька. Слышишь?» В глазах Леси уже нет прежней мрачности. Мик прав. Она вздыхает скорее для Мика, чем по собственному желанию. «Правда твоя, я об этом как-то не подумала. Ну еще бы! Да он от радости так напьется, что сам отдаст бумаги Соньке!» «Ну ладно, я еду сейчас к Руку, потом к Гринье». К руку придется сказать, нужны средства. Вяло он начал деньги выдавать чертов сын. Мика озабоченно одевается, торопливо прощается с Лесей. Олеся подходит к окну и смотрит на облачное закопченное небо. В глазах ее снова легкая улыбка, и снова все предметы начинают обретать форму, становятся рельефными и значительными.